Светберг ждал с биноклем глаз. Начался мелкий дождь. Примерно через полчаса дверь дома внезапно открылась, на крыльцо вышла женщина. — Таня, — подумал Светберг, — она стояла совершенно неподвижно, курила. Лица ее, частично скрытого за деревом, Светберг разглядеть не мог. Он опустил бинокль. — Да, они точно здесь. У девушки из магазина есть и уши, и глаза, да и память хорошая. Он слез с камня-дробилки и вернулся к машине. Уже одиннадцатый час. Пожалуй, надо позвонить в управление и сказаться больным. Нет у него времени торчать на священниках. Он должен поговорить с Фаландером. Таня бросилась сигарету и затоптала окурок. Она стояла во дворе под моросящим дождем. Погода была вполне под стать ее настроению. Коноваленко уединился с новым африканцем. А ей вовсе не интересно, о чем они там рассуждают. Владимир рассказывал ей. Она знала, что в ЮАР задумали убить какого-то важного политика. Но кого именно и почему она понятия не имела? Владимир наверняка говорил об этом, она не запомнила. Во двор она вышла, чтобы побыть в одиночестве хоть несколько минут. До сих пор так и не нашлось времени подумать о том, что означает для нее смерть Владимира. И само удивляло, какую печаль и боль она испытывает. Их брак всегда был сугубо практичным и деловым, что вполне устраивало обоих. Уезжая из разваливающегося СССР, они сумели быть опорой друг другу. Потом в Швеции она наполнила свою жизнь смыслом, помогая Владимиру в его делах. Все это и изменилось, когда внезапно объявился Коноваленко. На первых порах Таню тянуло к нему. Его решительные манеры, его самоуверенность составляли резкий контраст с натурой Владимира, и она не стала колебаться, когда Коноваленко начал всерьез выказывать к ней интерес. Но очень скоро поняла, что он ее просто-напросто использует. Холодность этого человека! Его неприкрытое презрение к другим людям пугали Таню. Коноваленко целиком и полностью завладел их жизнью. Иногда поздно вечером они с Владимиром говорили о нем и говорили о том, что надо бы сняться с мест и начать все сначала и подальше от Коноваленко. Но это вот так ничего и не получилось. А теперь Владимир мертв. Таня стояла на крыльце, чувствуя, что ей не достает Владимира. Что будет дальше, она себе не представляла. Коноваленко был одержим мыслью разделаться с полицейским, который убил Владимира и доставил ему столько неприятностей. Пожалуй, мысли о будущем придется отложить до тех пор, когда все закончится, когда полицейский будет убит, а африканец уедет выполнять свое задание. Она сознавала, что волей и неволей целиком зависит от Коноваленко, для эмигранта нет возврата. Все реже уже смутно ей вспоминался Киев, город где они с Владимиром родились и выросли. Боль причиняли вовсе не воспоминания, а уверенность, что она никогда больше не увидит то место. И тех людей, которые раньше были основой ее жизни, дверь захлопнута навеки, заперта на замок. А ключ выброшен. Последние остатки прежней жизни исчезли вместе с Владимиром. Она задумывалась о девушке в подвале. Единственный вопрос, который она задала, Коноваленко в последние дни был, что ждет эту девушку.